Глава 11 Суд и приговор. Крестный путь на Голгофу. Божия Матерь при кресте Сына и Бога Своего. Божия Матерь не видела того, что происходило той ночью в Гефсиманском саду. Увидеть Божественного Своего Сына довелось ей, когда Пилат представлял Его народу. Он был выведен в терновом венце Окровавленный и обезображенный В одежде поругания и стростью тростью в руке «Сеть человек» было сказано о нем Как прискорбно ей было слышать Лжесвидетельство о сыне своем Рев толпы, требующей распни его Удрученная горем Она стояла близ дома Пилата и с трепетом ожидала окончания этого страшного судилища. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в приторию, судилище приторское, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря «Радуйся, царь Иудейский», и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. Находясь здесь, среди множества людей, Божия Матерь могла слышать голос провозвестника, объявлявшего приговор, и могла видеть подъятие тяжелого креста сыном. Пройдя около ста шагов по узкому переулку, на повороте улицы, поднимавшейся в гору, он изнемок и упал под тяжестью креста. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Кириньянина, шедшего с поля,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 При начале крестного шествия Христа обратилась к Пилату о помиловании сына, но получила отказ. И тогда она поспешила догнать начальное шествие краткой дорогой через узкий переулок. Она видела, как Иисус Христос изнемог и взял крест на свои плечи Симон Киренейский как вышла из своего дома святая Вероника и отерла полотенцем пот и кровь сострадальческого лика Спасителя. Далее шествие направлялось по крутому подъему к судным воротам, на которых вывешивались приговоры осужденным. Здесь уже заканчивался Иерусалим и начиналась «Юдоль мертвых», то есть лобное место или Голгофа. Само слово Голгофа объясняют по-разному. Одни говорят, что оно происходит от внешнего вида холма, похожего на обнаженный череп, без всяких деревьев и растений. Другие считают, что от черепа погребенного там первого человека, Адама. Прибыв на Голгофу, Божья Матерь увидела все приготовления к позорной смерти сына своего. Распятие было одной из жесточайших казней. Подвергались ей рабы и преступники. По обычаю, после бичевания и осмеяний осужденные сами несли крест до места казни, а потом были пригвождаемы по рукам и ногам. Чтобы дать телу какую-нибудь опору, В середине креста делали нечто вроде седалища. Для смягчения страданий распятому давали смесь миры и вина, подавляющую сознание. Смерть наступала медленно, через двенадцать часов, сутки, а то и двое. Тела распятых иногда были пожираемы птицами, но чаще евреи предавали их погребению». Богоматерь видела, как пригвождали ее сына к кресту. Горькие ее чувства трогательно изображает преподобный роман «Сладкопевец». «Отводят тебя, чадо, на беззаконное убиение, и никто не состраждет тебе, не следует за тобою Петр, который сказал тебе, не отрекусь от тебя, хотя бы и умереть мне». Оставил тебя Фома, Взывавший «Идем, умрем с ним». Прочие все, свои и знакомые, Имеющие судить колено Израилева, Где они? Нет ни одного. Один умираешь за всех, Чадо единое, После того, что спасал всех И благотворил всем. Она... Приблизилась к распятому сыну И с неизреченной болью души Созерцала его страдания Она пала бы под бременем своих страданий Но благодать Божия подкрепляла ее Когда все ученики бежали от него Она осталась при кресте Она была выше всеобщего страха Выше своей личной опасности Выше апостольского мужества Ее не видно было во время славы Христовой И на фаворе, и при кликах Асанна А теперь, когда никого не обрелось, кроме Иоанна Ни одного из учеников и апостолов Даже чужие уходили, бьющие перси своя От печального зрелища Она безбоязненно стояла у подножия креста. Чем же объяснить это высокое мужество и крепость Духа Ее? Только глубокой преданностью судьбам Божьим, верую в божественную силу Сына Своего, известную Ей более всех. Она ранее всех постигла Его божественную сущность и внутренний животворный свет, который был в ней, оказался сильнее тьмы, ужасов голговских и смерти. Немало значило и то, что Богоматерь видела вольное страдание сына. Он и прежде говорил об этом страдании неоднократно. Это же повторяет и Святая Церковь от имени Пресвятой Богородицы.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 говорит матери своей, «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику, «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Евангелисты не говорят, чтобы матерь Господа рыдала подобно женам Иерусалимским. Ее рыдания возмутили бы последние минуты Христа, да и сама ее горесть была выше слез. Кто может плакать, тот еще не проникнут всею силою скорби, какую может испытать человеческое сердце. Но оружие, которое предсказал Симеон Богоприимец, Тебе же самой душу пройдет оружие, Якогда откроются от многих сердец помышления. Теперь пронзила ее насквозь. Теперь она оставалась одна в этом мире, Оставалась матерью нелюбимого и уважаемого всеми Иисуса, Которого страшился даже сам Синедрион, А Иисуса всеми оставленного, поруганного, распятого вместе с разбойниками. Кто может измерить глубину скорби Пресвятой Богородицы, предстоящей кресту, на котором было пригвождено тело возлюбленного ее сына? Погружаясь в глубину чувствования ее чистейшей души, Святая Церковь так изображает их. «О страшном твоем Рождестве» И странном, сыне мой, Паче всех матерей возвеличено бых ас. Но, увы мне, Ныне тя, видящий на древе, Распалаюсь и утробую. Увы мне, чадо, Болезни избегши в Рождестве твоем, Ныне болезненно терзаюся. Оружие сердце мое пройде, О, сыне, не висимо на древе Тя зретье, не глаголи ли Рабе твоей слова Слове Божий, Не ущедришь ли, владыко, тебе ростшую? Увы мне, слачайший сыне, Уязвляюся душою, на кресте зря тя пригвождена посреди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 В руки твои предаю дух мой. Исие, сказав, ⁇ Испустил дух. ⁇ Чтобы спасти от поругания тела Иисуса Христа, ученики его, не самые известные, Иосиф Аримофейский и Никодим, и спросили у Пилата позволение взять тело и приготовить для погребения по снятии с креста тела Иисусова, приимши его с плачем мати неискусомужная, как поет святая церковь, положи на колено молящие его со слезами и облыбызающие, горце же рыдающие и восклицающие. Мертво тя зрю, человека любче, мертвая, Уязвляются люди утробую. Хотела бы их с тобою умереть, и Не терплю бы без дыхания, мертва тебя видите. Ныне приими мя с собою, сын мой Боже, Да сниду Владыкова ад с тобою и аз. Не остави меня едину, Уже божить и не терплю, невидящий Тебе. Господь, конечно, видел и слышал эту мольбу матери Но взять ее теперь с собою Значило бы оставить весь мир А особенно учеников своих И без того скорбных и несчастных Истинно сирыми На другой день, который следует за пятницей Собрались первосвященники и фарисеи к Пилату И говорили Господин